Мало помалу дела это стало проясняться. Обай только тепеть из речки как пая начал понимать, кто его ждал в городе. Его ждали, во-первых, казахские и татарские интеллигенты Зиялы с обеих сторон Иртыша. Если сказать, кто они, так это прежде всего имамы наиболее прославленных крупных мечетей того берега. Кос-мечети, Тас-мечети, Казахской мечети, имамы Габдул-Жапар, Габду-Разак, Хисами, Жамиледдин. Кроме того, имам Сартовской мечети Ахун-Ахун. Демеркурбан мечтали встретиться с абаем, также и мамой главной мечети этого берега и мечети Нижней Слободки. Малик Ашдарнари, Ашим Ходжа и Хазрет Ахмеджан, и ещё много других казахских наставников веры, Кари и Халфе, нуждались, оказывается, в абае. Не дослушав медлительный речи Копая, Абай прервал его шуткой: Э, да уж, не для того ли собрались вместе все ваши ходжи, чтобы отправить меня грешного в Мекку? Не думаете ли угодить Аллаху, склонив мою голову до земли, на путь истинный меня наставив? Алпым откровенно рассмеялся а кокпай снова пропустив колкости по этим мимоушей продолжал как ни в чём не бывало слушайте дальше о баюга всё общество просит у вас совета я говорил о духовенстве на вас ждут и многие другие люди с обоих берегов Эти известные татарские коммерсанты, домовладельцы, хозяева больших магазинов, такие как почтенные Валибай, Сыдыкбай, Исхак, богач и крам, Мирза, Шересдан, а с ними в купе и наши казахские городские баи, Сайсеке, Хасен, Жакып, к Блюбай Ходжа. К ним присоединяют свой голос и недавно вступивший в ряды почётных граждан города, ныне известный вам купцы Бахья Ходжа Балажан Турбек, чьи караваны ходят от самого Ирбита до Китая. По недовольному выражению лица Абая, от которого Кокпай не отрывал испытывающего взгляда, он догадывался, что ряд ли поэт считает всех этих Баев за порядочных людей. Но Кокпая послали говорить. И он говорил, «Ничего не поделаешь». Перечислил сначала Кокпай, имена знатных богатеев. А потом перешёл к другим. Если мылайте не нравится, да у нас всякие есть на любой вкус. Расчитывая, что эти люди будут приятнее обою, как паи не преминул упомянуть, что и служила интеллигенция зеялы также примыкает к духовным отцам торговцам в одном общем для них деле двое из них степные пожилые люди известные в народе толмачи уже успевшие построить себе в городе приличные дома а уж другие это настоящие зялы передовые просвещённые люди получившие образование в Петербурге или в Москве. Иные из них и сейчас учатся там. Это не какие-нибудь сыновья простых степняков. Иные из них потомки ханов и высоких чиновников, дети известных семей. Выходцы из верхушки рода Суюндик, сыны прославленных родов каракесек из знаменитого гнезда до каларгына или из сильных аулов Наймана шев на своего конька как пойне удержимо помчался вперёд до небес превознося ханов султанов торы по просьбе абая кокпай принялся именовать всех постоянно живущих в городе и находящихся здесь проездом интеллигентов, которые, оказывается, тоже никак не могли обойтись без абая. Первым кокпай назвал крупного чиновника, торе Азимхана Жабайханова. За ним некоего Секпына Сакпаева обучающегося в Петербурге по адвокатской части. Потом Башира Баспакова, собирающегося стать ветеринаром большого барина Кадыра Нуржанова, а также и хорошо известных обаю нынче высших в люди Сарманова, Самалбека, Данияра В конце концов, Абай и действительно заинтересовался, как и на чем могли сойтись правоверные служители Аллаха с образованными по-русски казахскими чиновниками из царских канцелярий. Кокбай умышленно тянул, не очень-то распространяясь на этот счет, а лишь добавляя, что он не мог мог быть виноват все новые и новые имена все эти люди вместе взятые и каждый из них в отдельности будто бы имеют намерение лично говорить с обоем с глазу на глаз он же как пай выполняет лишь скромное поручение узнать мнение обоя и сообщить имамам этой стороны ашим хадже и ахмеджан хазрету О готовности его присоединить свой голос к голосам помянутых знатных людей А в чём же высокая цель всех правоверных в купе объединяющая? Э цель та в создании единого всероссийского религиозного центра муртията подчиняющегося самому втию который станет верховным пастырем всех мусульман города, мало этого всей Семипалатинской области и более того всего казахского народа, как бы неотложно в этом нуждающегося. Признавая муфтия своим главой, ему должны также подчиниться все приверженцы ислама в Казани, Уфе, Аренбурге, Троицке, Омске. Таким образом, 30-миллионное мусульманское население Российской империи, братья и сестры, в истинной вере станут еще ближе друг к другу, сплотятся в единую семью. В Стамбуле, в стране халифата, находится духовный оплот всех правоверных, шейх Улисламм. К нему должно присоединить и российскую мусульманскую общину. Вопрос этот поднят группой недавно побывавших в Мекке и Медине хаджей татарской, казахской и всяких иных национальностей в России живущих. Из Семипалатинска в этом сговоре участвовали габдуразак, хаджа, богач и крам, а от казахов Ахмеджан Хазрет и Бай Бахия Ходжа. Они дали слово от имени правоверных города всемирно добиваться того, чтобы в России был единый вероучитель, святой Муфтий, для чего и просили соизволение белого царя и его сената на свободные общемусульманские выборы духовного наставника Гулама. Российский царь потребовал собрать петиции и приговоры от всех мусульманских народов Российской империи в том, что они действительно желают избрать тебе муфтия и подчиняться ему. Вот откуда идёт начало всех начал. Вот где зарождается луч надежды для всех мусульман. К этому святому делу должны присоединиться лучшие люди казахского народа. Нужно всеми силами помогать его осуществлению ведь сил народ. Разясняйте добиваться того, чтобы все казахи города и степи дали свои подписи под договором. В виду того, что Абай пользуется славой и уважением у всех казахов, почтенные хаджи и просит его помощи, возлагая на него большие надежды. Сообщая все эти подробности, Кокпай не спускал испытывающих глаз с Абая, в свою очередь пристально смотревшего на него. Как только Кокпай окончил свою пространную речь, Абай велел Баймагамбету запрягать, а сам, тяжело поднявшись с места, принялся одеваться. Кукпай и Лпим ни на шаг не отставали от Абая, пока он спускался по лестнице, выходил во двор и усаживался в сани. Они до последней минуты надеялись, что хотя Абай явно торопится, молчит на супившемсянув в конце-то концов хоть что-нибудь доответит, да устроившись рядом с Баевым и Ганбетом почувствовав на себе неотвязный взгляд кокпая, обой сделал еле уловимый знак придержать его же и резко обернувшись к этому гостю, сказал: "Ты ждёшь от меня ответа? Пока не выясню всё с нужными мне людьми, никакого ответа не дам" каче у меня все слова для тебя готовы но не хочу говорить опрометчиво без доброго совета если вашим имамам и вправду нужно моё мнение пусть ждут раньше чем через 3 дня ничего не узнаете и не интересуюсь больше как паим а байкивнул баймагамбету Кунь рванул с места и сани исчезли в снежной пыли. В эти дни множество духовных лиц посетило верхние, средние и нижние житаки, почили своим вниманием лочушки бедняков, лодошников, баромщиков, дровосеков, слободки и ближних аулов. Кроме хорошо известных горожанам мойдина Самурата, Сипова Кари, шейха аль-Халфе, здесь побывали и такие важные муллы, как известные Халфез-якен и Гадышукур, которые теперь соперничали с имамами двух других мечетей. Не довольствуясь обычными проповедями среди своих прихожан в мечетях, Они стали посещать и другие места скопления народа. Они обходили грузчиков затона, встречались с рабочими пимокатного и кожевенного заводов, или собрав множество бедняков мужчин и женщин, молодёжи и стариков, работающих на бойне, произносили перед ними прочувственные речи относительно необходимости всемусульманского единения. Они наставляли верующих, чтобы те с благоговением произносили титулы Халифе-султан и шейх Ули-ислам, призывали присоединить свои голоса к общему хору правоверных. Сейд и Абель пошли советоваться с кузнецом Савелем и фельдшером Марковым. И сказали им о необыкновенном оживлении среди мулл. Русские друзья ответили: Мы, русские бедняки, не ждём ничего доброго от своих русских попов. Они здорово помогают начальству устраивать ад для грузчиков и кузнецов вроде нас. И вы от своих мул и мечетей ничего путного не дождётесь. Рая на земле вы в всяком случае не увидите. Лучше всего подите посоветуйтесь с, с Павловым. Мы ему обо всём сообщили, а товарищам казахским рабочим передадите, что он скажет. И объясните, что большинство населения они трудовой народ. И пусть всё решается по его воле. Таким образом, и Павлов оказался втянутым в дело о муфтияте. Целые дни проводил он то среди рабочих, то среди слободских жатаков, а потому Абай разыскал его с большим трудом. Только поздним вечером поэт, дождавшись друга у него на квартире, увез его в дом кумаша, чтобы ночью побеседовать с Машей соглазу на глаз до сих пор друзья в своих продолжительных откровенных беседах избегали касаться вопросов религии однажды абай недвусмысленно заявил павлову что он истинный мусульманин верующий в бога и тот после этого остерёгся говорить о вере а сегодня Дабай просил у Павлова совета именно по этому самому запретному для них вопросу. Это налагало на Павлова большую ответственность. Он не может прикрыть душой и должен разоблачить перед обоим происки мусульманского духовенства, но ему нельзя умолчать и о той политике, которую преданные царизму служители православной церкви ведут сыневерцами. Конечно, и мамы и баи обманывают городскую бедноту. Тёмный степной народ, конечно, здешнее духовенство зря сваливает всю вину в бедствиях на так называемую миссию. Ну что она, собственно, такое? Просто белая церковь, стоящая между почтой и пожарной каланчой. Однако присмотримся к ней поближе. Кто заправляет этой миссией? А заправляет ею крупная персона Адриан, епископ двух областей Акмолинской и Семипалатинской по положению своему равный омскому генерал-губернатору заметьте этот самый епископ не случайно обосновался в слободке, где живёт много казахов он пришёл сюда для того, чтобы крестить казахов и татар обратить безбожников в истинную веру Как видите, словарь у отцов духовных, будь они правоверные мусульмане или православные христиане, примерно один и тот же. И Павлов при открыл перед обоим некоторые дела и делишки святой мессии. В белой церкви есть школа. Имеется и своего рода приют для сирот. Сейчас там содержится около 30 казахских и татарских детей воспитывающихся отщепенцами своего народа и Павлов рассказал Абаю историю одного мальчика, которого сам недавно услышал от чиновника почтовой конторы Вашкина В прошлом году этот самый Ивашкин ездил в знаменку семейтаусской волости по своим почтовым делам. Возвращаясь в город, он увидел на дороге плачущего оборванца лет восьми-девяти. Стал его расспрашивать. Оказалось, что мальчика зовут Мекеш. Отец и мать у него умерли, родичи его прогнали. Вот он, чтобы не умереть с голоду, и пошел искать город. Будет там побираться. Ну, Ивашкин забрал мальчика с собой, сдал его в миссию. Мальчик этот шел из-за гбутинской волости. Вот ему и дали фамилию Бутин. Его, конечно, окрестили. Звали его Макеша. Нарекли Михаилом. Зовут Мишкой. Ему внушают, что он теперь русский. Годили его по-русски. Ну, это ладно. А плохо, что говорить разрешают только по-русски. Мальчишка оказался смышлёный. Я его видел недавно. Такой хороший парень. Глаза чёрные, большие вздернутый нос, настоящий казашонок. А вот падишь ты, на ломаном своем русском языке ругает казахов, и все казахское. Так вот, друг мой, закончил Павлов, к чему я это все говорю? А к тому, что и русские попы, и мусульманские имамы друг друга стоят. От тех и других народу добра ждать не приходится. И те, и другие, прикрываясь высокими словами об интересах религии, сеют вражду между трудящимися, разжигают национальную рознь. И впервые за время их знакомства Павлов прочел обаю отрывок из статьи подпольной газеты Тайна распространявшейся сестри среди рабочих самой сильной и смелой из российских революционных партий. Павлов держал газету в руках, загнув и пряча её заголовок. И всё же обай успел разглядеть дату. 1 декабря 1899 года В отрывке, который Павлов прочел обаю, говорилось о том, что все сознательные рабочие должны бороться против злонамеренного противопоставления одного народа другому. Все истинно передовые честные русские люди шитот и царизм и русскую церковь повинными в разжигании национальной вражды сдержанно заметил павлов подумайте с этой точки зрения и о том что затевает сейчас татарское и казахское духовенство не муллы и не баи не хаджи И невелестные думают о благе народном. Трудящиеся люди, такие как Саид и друзья трудового народа, такие как вы, должны решать, в чём это благо, как его достичь. В свой учить и Абай немало просказал Павлову о грубом невежестве и подлых делах движителей ислама. Он понимал, что слова и мысли этих мракобесов подсказаны Стамбулом, халифатом, продиктованы в конечном счёте султаном Абдулгамидом. Хавей поделился с Павловым своими соображениями относительно того, что между проповедью шейх Улислама И заветными мечтами местных сакыркариев нет никакой разницы. Оказалось, что и сам Павлов именно так смотрел на вопрос о создании Муфтията. В этой связи он рассказал Абаю немало интересного о положении дел в современной Турции, о том, что она представляет собой беспросветное, невежественное «Темное царство», о том, что в гареме прогрессивного Абдулгамида содержатся тысячи невольниц. В этой беседе мысли Абая и Павлова, по словам поэта, слились в единый поток на широком просторе. Павлов обещал присылать к Абаю казахских и татарских рабочих для того, чтобы он разъяснил им, к чему затеяна вся эта возня с подписанием приговоров. Сам Абай будет встречаться со своими городскими знакомыми в Слободках и в Затоне. С другой стороны, если это понадобится, он готов публично, в открытую схватиться с городскими имамами и хазретами. Прошло три дня субъекта. Люди со всех сторон валом повалили в дом Кумаша. Абай особенно долго беседовал с теми из них, чьи имена были уважаемы в народе, чье мнение имело вес. От лица верхних и средних жатаков пришли к Абаю его старые знакомые Сеиль Кумаша. И среди кое-известных горожанам своим красноречием пришелец из Акбаты Типчак Бектогай. Он был человеком среднего достатка, умён, смел, говорил увлекательно и свободно. Что бы ни происходило в городе бедствие или торжество, большой базар или конская ярмарка, Обычный праздник или внезапный пожар, голод или падеж скота, люди прежде всего идут советоваться к Бектогаю и Лисеилю. Оба они поджидали Абая. Кто бы их не уговаривал, пусть горожане никаких приговоров не составляют подписи своих не дают говорю обоим Сеилю и Бектугаю пусть отговариваются тем что казахи испокон веку не были богомольными а потому и муфтия не желают издревле есть мы у нас свои обычаи Теперь мы разберёмся, что белое, что чёрное. У казахского народа свой путь, и законы свои. Нет смысла ломать веками нажитое ради некоего неизвестного новшества, какой-то там цветущей жизни по законам шариата. Скажите людям, что новая жизнь и народное процветание создаётся наукой, а не шариатом. А искусство и знания постигаются тоже не по шариату, а по примеру просвещённых народов. Разве мы уже всеми сокровищами мира овладели, и нам только муфтии не хватает? Куда больше пользы получим мы от современной цивилизации? передовых европейских стран, чем от всего этого крика об объединении единоверных братьев. Смело говорите народу: клич к объединению под знаменем ислама нам не подходит, потому что не приближает нас к просвещению, а отдаляет от него. Не нужно нам никакого муччие нам и своих мул хватает